Глава вторая. Мама, мама, мама, Голос Яски звучит уже напуганно, со слезой, и только это меня выводит из ступора. Мама, вставай! Ну чего ты тут? Смотрю в огромные глаза своей дочери, удивленно моргаю, оглядываясь. Я, оказывается, сижу на полу, прямо под окном. в котором только что увидела самый жуткий кошмар из моей прошлой жизни. Видимо, в какой-то момент нервы сдали. Может, как раз когда он кивнул или усмехнулся или не знаю, как-то из памяти это выветрилось. Я, судя по всему, так напугалась, что просто и по-детски спряталась под подоконник, а потом на пол села. Да так и сидела. Страхи о не менее, пока Яська своими слезами не вернула в реальность. Мам, ты упала? Серьезно, с тревогой спрашивает дочь. И я успокаивающе г л а ж у ее по голове, а затем, не выдержав, крепко обнимаю. Яська не вырывается, хотя всех этих нежностей не любит, но тут, словно чувствует мою потребность, замирает, сопит, в з в о л н о в а н о в плечо. И я чувствую. Как меня отпускает? Мой маленький якорь прочно держит на поверхности, в который раз уже не позволяет опуститься на дно. Вдыхаю сладкий запах детской макушки, г л а ж у тонкую худую спинку, и неожиданно наполняюсь яростью и решимостью. Сволочь, явившийся сюда явно с целью напугать, причинить вред не только мне, но и моей девочке. И если за себя бы я еще подумала, может отступила бы, сбежала, то Яську не дам. Перетопчется, скот. Отстраняю аккуратно дочку, смотрю в глаза. Ясь, мама немного устала, вот и села. Но уже все хорошо. Сейчас я встану. Она кивает, помогает подняться, заботливо п р и д е р ж и в а е т под локоть. Опора моя, самая самая крепкая, нерушимая. Первым делом после того, как ощущаю нужную твердость в ногах и понимаю, что не упаду, смотрю в окно. Огромное искушение трусливо спрятаться опять, отвернуться, сделать вид, что ничего не произошло. Но я не могу себе этого позволить. Была бы одна, но тут Яська. Смотрю, внутренне готовясь к тому, что он все еще там, стоит и смотрит. удивленно моргаю, никого на п о с е л к о в о й у л и ц е не обнаруживая. Ощущение, что просто морок был, призрак из прошлого. Облегчение наваливается настолько сильное, что приходится ухватиться опять за подоконник, чтобы не упасть. Мама, ты опять устала? – вскрикивает я с ь к а и я выравниваюсь из злясь уже на себя. Вот ведь дура, в п е ч а т и т е л ь н а я ребенка напугала. Нет, просто оступилась. Ясь, кушать будешь? Да. Беспроигрышный способ отвлечь моего ребенка. Есть она готова всегда, в любое время суток и все, что попадается под руку. Куда что д е в а е т с я правда, учитывая ее вечную веселую, х у д о б у ю мелкорослость, непонятно. Я даже с врачами советовалась, помню, примерно год назад. Опасаясь, что с Яськой что-то не так, оказалось наоборот очень все так. Растущий организм постоянно на свежем воздухе и в движении, все отлично. Кормите столько, сколько просит. Я быстро накрываю на стол, сажаю Яську перекусывать, а сама, пользуясь временным з а т и ш ь е м ползу в свою комнату и уже там невольно подломив колени, валюсь на кровать. в ы ы д х а ю успокаивая бешено колотящееся сердце, и пытаясь сообразить, что же делать теперь. То, что он здесь и что он реален, никаких сомнений. Уж чем чем а галлюцинациями я никогда не страдала. Да и во сне его не видела, не думала о нем ни разу с момента оглашения приговора. Как-то не до него мне было совсем. Так что никаких навязчивых страхов и прочего бреда. Если бы тут бывший объявился, я бы еще с маленьким процентом вероятности могла прикинуть, что это легкая степень паранойи, потому что этот гад столько крови выпил, что именно его в кошмарах видела пару раз. Но бывшему на меня глубоко фиолетово, и спасибо судьбе за это, конечно. А этому уроду, как оказалось, нет. Не ф и о л е т о в о Черт, говорила же мне мама, не становись прокурором. Есть крайние мстительные зеки, п о д к а р а у л и т по голове дадут. Ну и так далее по тексту. Она у меня м н и т е л ь н а я была до невозможности. Но в этом случае оказалась права. В то, что этот гад оказался тут просто так, случайно. Верить не приходится, хотя и очень заманчиво, конечно. Но не до такой степени я наивна, чтобы реально думать, что бывший зэк и отнюдь не бывший бандит с криминальным прошлым, а возможно и настоящим, с кучей бабла на офшорх, до которых государство так и не добралось, просто так окажется в далекой, практически заброшенной российской глубинке. Что ему тут делать? Разваленную свиноферму покупать, или конезавод, от которого р о ж к и до ножки остались, или может дом тут приобретать. Ага, смешно. Отсюда до райцентра два часа ехать по разбитым дорогам, состоящим из пыли, коровьего дерьма и небольших вкраплений грунтовки. Конечно, такой монстр, как последний Хамер, проедет легко, но тоже нервы. И каждый раз так не наездишься. Сюда не добирается скорая доставка, любые службы. Детского сада нет, есть школа, но до недавнего времени и ее не было. Поэтому, несмотря на невероятно красивую природу и наличие чистейшей речки под боком, у нас и нет в деревне богатых людей. Никому не хочется постоянно гонять в райцентр за предметами первой необходимости. Так что проездом случайно тут никого быть не может. Не надо питать глупых иллюзий. Он здесь из-за меня и явно не с намерением просто поболтать. А значит, надо принимать меры. Но вот какие? Я встаю и, заглянув в кухню, где Яська с увлечением лопает котлету с овощами, выхожу во двор. Это стоит мне нервов и решимости, но... В конце концов, это мой дом и мой двор, и прятаться я не собираюсь. Еще раз контрольно глянув на улицу, выдыхаю и спускаюсь с крыльца. Иду за дом, туда, где чуть в стороне установлена деревянная беседка, из-за которой все жители нашей деревни называют меня барней. Для них нахождение во дворе чего-то настолько нефункционального Роскошь и неоправданное м о т о в с т в о Это они еще прокачали, которые скоро привезут, не знают ничего. В беседке на столе я насыпала пару дней назад яблоки, дозревать, и теперь хочу взять парочку я с к и на десерт. В какой момент понимаю, что за спиной кто-то есть, не знаю. Так же как и не знаю, каким образом вообще что-то почувствовала. Никаких предпосылок для этого не было, просто ощущение чужого присутствия, тяжелого, давящего взгляда. Замираю глупо и неловко, обливаясь мгновенно потом ужаса, и не поворачиваясь, потому что знаю, кто там за спиной, знаю. Привет, про к у р о р ш а Хриплый тихий голос не оставляет никаких иллюзий. А горячее дыхание на затылке. Никаких шансов на побег.